Глава одиннадцатая. Разговоры по душам. Огонь жадно пожирал деревянные бруски, разгораясь все сильнее. Мы сидели перед камином в уютной компании друг друга и наблюдали за танцующим пламенем, которое то и дело отбрасывало игривую тень на наши задумчивые лица. К сожалению, я больше ничего не обнаружил в книге, С досадой в голосе прервал тишину Акира. «Майкл мне говорил, что они научились скрывать свою энергию. Может, дело в этом?» — лениво предположила я. «Тогда тот, кто был в библиотеке, слишком самоуверенный, либо идиот», — набрасывал идеи демон, что не очень-то состыкуется в этой истории. «Либо новая ловушка, чтобы мы пошли по неверному пути. Снова». Я устало потерла переносицу и взглянула на Дампира. «У тебя тоже нет новостей?» «У меня есть вопрос, пусть не по главной теме дня». Мы с Акирой перевели взгляды на Роберта. «Нам еще требуется следить за Нейтом. Мы как бы выяснили, что он связан с ангелами, и причины его появления стали более или менее ясны». «Ты что, доверяешь ему?» скептически смотря, спросил Акира. «Нет, но за ним следят одни из лучших, а мы могли бы их направить на поиски ангела, что на данный момент более разумно». «Да, ты прав», — грустно признала я и откинулась в кресле, устремляя взгляд на огонь. «Кстати, ты пойдешь навстречу с Нейтом? Он прислал тебе приглашение», — спросил Роб с каверзным подтекстом. Да. Не раздумывая, ответила я. «У нас с ним уговор, что если я приду, он отпустит Рика». «Ох, и сдался тебе этот мистер неполноценность!» вспылил Акира, поднимаясь на ноги. «Акира, хватит!» «Из-за меня он пострадал». «Ты не святая, чтобы спасать его?» Акира подошел к камину и закурил. «Так я и тебя не должна была спасать». «Хм, сравнила». Кто он и кто я? Демон горделиво вздернул носом и обиженно отвернулся. Детский сад. Прошептал себе под нос Роб, но мы его, конечно, услышали. Наши губы тронула легкая, непринужденная улыбка, позволяя выпустить нервный воздух из легких и немного расслабиться. Наверное, впервые за последние недели. Что не говори но даже демонам необходима передышка, покой и капля веселья. Бесноватые мысли лезли в голову, совершенно не помогая мне рассуждать. Сегодняшний вечер обещал быть интересным, но в то же время опасным. Каждая встреча с огненным демоном заканчивалась не в мою пользу, а дурманена, очарована или просто загипнотизирована. Нейт имел власть надо мной. Или это Нейтон играл с Кия. Но как бы то ни было, страдала я. Это надо же было попасть в такую заварушку мироздания. И как же мне выбраться из замкнутого круга? Стрелки часов неумолимо отмеряли минуты до назначенной встречи. Ожидание угнетало и давило на плечи. Зная свою слабость, точнее, связь, было не по себе от мысли снова остаться наедине с тем, от кого мурашки по коже и дыхание сбивалось от единственного взгляда. Что уж говорить о касаниях. Выбросив мысли на этот счет, я попыталась собрать в себе все капли самообладания и контроля, который помогал мне на протяжении последних двадцати лет. Дверь черного седана открылась, впуская ночную прохладу внутрь, которая попыталась отрезвить мое сознание и вернуть в настоящее. Выйдя из машины, я поежилась от свежего вечернего дуновения. Шифоновое платье тут же заколыхалось в такт мелодии ветра, словно морская гладь. Завитые локоны легко спадали на обнаженные плечи, придавая моему образу воздушность и элегантность с нотками загадки. Если бы не моя напряженность и незначительная нервозность, то я бы могла наслаждаться своим отражением в глазах мимо проходящих мужчин. Элитный ресторан «Мун», в котором была назначена встреча, находился на 53-м этаже отеля в казино «The Palms» в башне «Фэнтези Тауэр», поэтому при входе меня встретил с приветливой улыбкой швейцар. Он вежливо открыл передо мной дверь, впуская, и тихо закрыл, кивнув на прощание. Человек. Интересно, кому принадлежит этот отель? Кто-то из новых подопечных «Эйдриан» Еще несколько томительных минут в лифте под занудную музыку, и я оказалась на крыше, вдыхая воздух полной грудью. Массивная крыша ресторана была сложена, открывая великолепный вид на ночное небо и не менее прекрасный вид на неспящий Лас-Вегас. Определенно, ночи для посещения этого ресторана — самое лучшее время. Меня встретила администратор. Без лишних слов она повела меня за собой. Оглядевшись, я не увидела ни одного гостя. «А где?» «Ресторан сегодня полностью забронирован», — предугадывая мой вопрос, ответила девушка, не оборачиваясь. Сверляя ее прямую спину прожигающим взглядом, я не заметила, как мы дошли до места X. Наш столик расположился в углу, открывая обзор практически на всю бесконечность огней, заполняющую темноту. Заметив мое приближение, Нейт встал из-за стола и вышел навстречу. Мило улыбнувшись, он протянул мне свою открытую ладонь. На выдохе вложила свою руку в его, и мы двинулись к столику. «Прекрасно выглядишь», — непринужденно сделала комплимент Нейт, на что я цикнула. «Как и всегда», — резко бросила я, усаживаясь. Нейт ухмыльнулся, наполняя наши бокалы красным вином. «Я слушаю тебя». Не теряя времени, я решила сразу перейти к делу. «Начнем с того, что я тебе не лгал по поводу матери. Все, что я рассказал в день ритуала, правда». Не отводя глаз, решительно сказал деспот. «Но ты сказал, что не знаешь, почему вернулся. Однако, недовольно скрестив руки на груди, я откинулась на спинку дивана». «Верно». «Изначально я и не знал, как так получилось. Но спустя некоторое время меня нашел Архангел Гавриил». Нейт сделал короткий глоток. Зесу неприятна мысль, что место его сына занято тобой. Ему действительно необходимо все держать под контролем. Разделение номеры условно. Всем всегда заправлял Зесс». «А я, значит, мешаюсь». Отбивая ритм ногтями по столу, я усмехнулась заявлению. Скорее, он напуган. Нейт прямо взглянул на меня, отбросив игривости шутки. Я ему нужен, чтобы отвлекать от тебя. А он не так умен. Расмеявшись, я выпила бокал вина. Нашел, чем отвлекать. Взгляд демона иронично прошелся по моему лицу, но никак не прокомментировал мои слова. Создание демонов было необходимо ему, но и выгодно мне. Каждый из новообращенных верен мне, а не Зесу, продолжил он. Но ты, я не его пес. Да, он вернул меня из мертвых, но я не чувствую, что обязан ему. Нейт резко замолк, обдумывая дальнейшие слова, словно решал, стоит ли ему продолжать. Минутная внутренняя борьба, и демон с осторожностью продолжил. «Я давно работал с ангелами». «Что? Что это значит? Почему?» Я приблизилась к столу, вслушиваясь в голос и слова Нейта. «Я демон. Конечно, искал выгоду. Силу, власть, которая бы сравнилась с силой Зеса. Интонация демона так и кричала. «Это же очевидно». То есть ты знала про пажу стихии? Да, совершенно безразлично ответил демон. Люцифер тоже догадывался. Люцифер был близок, как никогда, отправив кассу в библиотеку за книгой старейшин, но там она встретила его, мысленно подчеркнула я. Я также был задействован в поисках стихии, но не из-за ангелов или отца, из-за личных целей признался демон. все крутится вокруг власти, как оригинально». «Это вечно». «Что касается Дэвида...» Плавно, если можно так назвать, перевел тему Нейт. «Я никогда не доверял Кассе. Хладнокровная, безжалостная, строптивая, свободолюбивая». Губы Нейта скривились в подобии злой улыбки, вспоминая прошлые моменты. Она бы ни за что не стала женой сатаны. Не ее стиль. Но все же из-за жажды власти решилась на этот шаг. Ты следил за ней? Естественно. Ее мотивы были мне не до конца ясны. И вот когда я узнал, что она связалась с Дэвидом, стало еще интереснее. Ты знал, кто такой Дэвид? Вопрос стоял двояко. Важно было понять, что знал Нейт и мог ли он прояснить сложившуюся ситуацию. «Ты о том, что Дэвид был подделкой?» «Как ты узнал?» Я старалась сохранять спокойствие и не выдавать свой чрезмерный интерес данной темой. Я частый гость в раю, особенно в тюремных помещениях. Я вопросительно посмотрела на демона, отодвигая мешающие приборы на столе. Употреблять пищу не входило в мои планы. Я не сразу понял, но чем чаще я появлялся в раю, тем отчетливее слышал голос проклятой души. Я не имел достаточной силы, чтобы отправить ее в ад, но сумел облегчить груз, узнав, что ее гложет. Так я узнал про смерть Дэвида. Ты узнал об этом после моего рождения, или до? До. Да но не придал особого значения. Мало ли, какие игры ведут ангелы, чтобы спуститься на землю. Пока... Нейт погрузился в омут воспоминаний, а потом резко вынырнул, подняв глаза на меня. Пока что? Пока касса не понесла ребенка от него. Ведь это невозможно. Скверно. Грязно. Ангел, очернивший себя похотью. Но... Признаюсь, он оказался непростым ангелом. Его сила была выше. То есть это мог быть архангел или апостол, а может, Всевышний? Не знаю. Но под подозрением каждый. То есть ты не знаешь, кто мой отец? Если почувствую его энергию, то пойму, кто это. Жаль, что они научились скрывать ее. Правда? С насмешкой уточнила я. «Рассказы Михаила?» — хмыкнул демон. «Да, твой дядюшка очень разговорчив». Я сделала глоток вина, смакуя кисло-сладкие нотки винограда. Повисла недолгая пауза. Делая определенные выводы из сказанного, я подвела черту. Отец умело скрывал следы, а значит, не горел желанием быть пойманным и уж тем более знакомиться с новоиспеченной дочерью. Как грустно. А придется. И все это правда? Зачем рассказываешь? С нескрываемым подозрением я посмотрела на Нейта, отставляя бокал вина. Скажем так, я выбрал сторону. Не хочу бороться за трон ада с тобой. Хочу править ему вместе. Заинтересован свергнуть Зеса, стать новым богом. Ведь я частично ангел. Горделиво задрал нос и улыбнулся демон. «Люцифер давно перестал им быть», — вернула демона под землю. «И все же...» «Формально», — согласилась я. «Зачем тебе я?» — вернулась к назначенной теме. «Чтобы победить», — спокойно ответил Нейт. «Уверен, объединив усилия, мы сможем свергнуть Зэса. сможем разделить миры друг от друга невидимым занавесом» чтобы никто не мог самостоятельно передвигаться. Полный порядок. Демон, жаждущий порядка? Я подозрительно прищурила взгляд. У тебя биполярное расстройство. Ты в курсе? Оно из-за тебя, — буркнул Нейт, отмахиваясь. Не надо меня обвинять в своих проблемах. До твоего рождения все было проще. Внезапно начал он. Черное, белое. «Есть зло и добро. Если ты демон, то ты по умолчанию зло. И не важно, что говорит сердце». Нейт задумчиво посмотрел на звездное небо над головой и наполнил легкие воздухом, продолжая. «Но с тобой мой мир перевернулся. Я стал задумываться, стоит ли оно того. Я причинял тебе вред в надежде, что ты оттолкнешь меня, прогонишь. Но ты прощала». Не знаю, как, но прощала. Твоя доброта сгубила мою темную душу. Я не хотел тебя терять, но и рядом находиться не мог после того, как причинил боль. Снова и снова. Я ненавидел тебя за то, что ты все равно верила мне и презирал себя от того, что продолжал причинять страдания. Шаг за шагом. Монолог был плавен, спокоен. Словно он уже не раз проговаривал его у себя в голове, прежде чем открыться мне. Ночь Красной Луны прошла так из-за ангелов. Конечно, глупо обвинять их, оправдывая свои действия, но я поддался Зесу. Впервые. Он сказал, что если ты переродишься, будучи в сознании, живой, то твоя человеческая душа не исчезнет, и ты, как Блэр разбудишь жить. Только поэтому я... «Стал злодеем твоей сказки». Нейт печально хмыкнул. «Идиот, жаждущий искупления!» «Какой стыд!» Он рассмеялся, но больно грустно. «После всего, что я сделал, я заслужил смерть. Именно от твоих рук». «Я не...» Мне захотелось коснуться его пальцев, дрожащих от бушующего гнева внутри, которые он тщательно скрывал. Сдерживал. Но я остановилась на полпути, отдернув руку. Что было, то прошло. Верно, прошло. Но еще не поздно все исправить. Нейт поднял глаза на меня с некой надеждой. Блэр, я пригласил тебя сегодня сюда не только ради разговора по душам. Мое тело непроизвольно напряглось. Ну что еще ты задумал? «Ловушка. Дура». Но вместо волнения я стойко выдерживала его изучающий взгляд. «Что же помимо разговора ты хотел?» «Предложить сотрудничество». «И он туда же. На мне что, объявление висит?» «Сотрудничество? О чем это ты?» Состроив напущенную игривость, спросила я. «У нас с тобой одна цель» свергнуть Зеса с его пьедестала. «Так давай поможем друг другу», — заядлым энтузиазмом проговорил демон. «Допустим, я соглашусь. Мы победим. А дальше что? Воевать друг с другом? Нет». Сразу же отбросила я предложение. «Не обязательно. Я планирую править в одиночку. Мне ни к чему вновь делить власть». «Понимаю, но уверен, что после победы мы сможем договориться». «Сомневаюсь, сын сатаны. Ты потребуешь трон ада, а я не хочу его отдавать. Он мой по праву». Нейт сощурил глаза. «По какому? Ты не дочь моего отца, хоть он и признал тебя». Он оперся локтями на стол и хитро посмотрел на меня. «Но я готов отдать тебе трон ада». В свое время. Ты что-то задумал, и опять не договариваешь всей правды. А как же разговор по душам? Я и так многое поведал, без укрытия информации. Многое, но не все, подметила я. На главный вопрос ты не ответил. Так что я потеряла интерес к нашей беседе. Я уверенно встала из-за стола. Я знаю, кто может помочь найти твоего отца. Таинственно протянул демон. «Пытаешься вернуть мою заинтересованность?» «Говорю, как есть». «Что ж, продолжай». Я вернулась на место, запрокинув ногу на ногу. «Я вся во внимании». «Между мирами существует грань, которая отделяет их друг от друга. И в этой грани существует ведьма, имеющие невероятные способности». Отец прибегал к ее помощи несколько раз и меня с ней познакомил. «Она мне нужна для поиска информации о матери». «Кто она?» «Ты будешь удивлена. Не томи». «Лилит». «Что? Она же...» Быстро отыскав в памяти рассказки о Лилит, Вспомнила, что она должна была остаться в чистилище, но ее перерождение состоялось в змею, и сейчас ее местонахождение неизвестно, вернее, не уточнялось. Нейджи продолжил, не заметив моих хаотичных размышлений. «По силе, равное Зессу, но проклята силой прародительницы, она сотворила из божьего сына дьявола — сатану. Она видела создание миров — «Деление, войну и свержение Кия». Она многое знает. Уверен, что она сможет помочь нам в поисках твоего отца и даст ответы на мои вопросы. «А почему ты сам не можешь к ней отправиться?» «Видишь ли, чтобы открыть грань, требуется статус правителя, а ты лишила меня этой возможности, а сражаться с тобой я не хочу». «Мне надо подумать». Слишком много информации обрушилось на мою голову. На секунду в глазах потемнело, отрезая от реальности происходящего. «Думай, сколько пожелаешь». Нейт откинулся на диван, сверкнув глазами, осматривая меня. «Однако я ощущаю слабость в твоей энергии. Что-то не так, верно?» «Все в порядке», — обретая ясность в глазах, ответила я. Нейт приблизился ко мне через стол и осторожно дотронулся до моей кисти, словно его касание могло сгубить меня в сию минуту. «Не надо мне лгать». Оценивая мое состояние, Нейт нащупал что-то и спросил. «Расскажи, зачем ты ищешь отца?» Явно не из-за неожиданно проснувшихся чувств. Тяжело вздохнув, успокаивая нестабильно бьющееся сердце, я с опаской взглянула на демона. Что изменится, если он узнает, сможет ли помочь или, наоборот, использует? «Блэр, ты побледнела. Как себя чувствуешь?» Быстро преодолев преграду в виде стола, Нейт оказался рядом со мной, аккуратно приобняв задрожащие плечи. «Что со мной? Я боюсь?» От мысли, что Нейт мог оказаться врагом, меня бросило в жар. Страх сковал движение «Почему? Почему у меня подобная реакция?» Трепещущая душа, словно не оперившийся птенец, кричала и звала на помощь. «Но кого я звала? Неужели я искала помощи у Нейта? Моя душа нуждалась в нем? Серьезно?» Ощутимая боль полоснула в глубине, от которой я вздрогнула и непроизвольно прижалась плечом к груди демона. Я ощутила острую необходимость в его согревающих объятиях и придвинулась ближе. «Да ты холодна, как лед. Нейт сильнее прижал меня к себе, растирая мои обнаженные плечи. От его ладони исходило невероятное тепло, словно я сидела возле открытого огня, то и дело играя с танцующим пламенем. Как в тот вечер у камина. Уютно. Магия демона постепенно растекалась по телу, обволакивая его золотистым светом. Я ощутила приятное покалывание, от которого боль отступила, как ночная тень перед восходом солнца. «Красиво!» — прошептала я, смотря на собственные переливающиеся золотом пальцы. «Что?» — посмотрев на мое расслабленное лицо, спросил демон. «Твоя магия прекрасна». Немного придя в себя, я неловко отстранилась. «Что ж, спасибо за комплимент». Нейт беспечно улыбнулся и поторопился снять с себя пиджак. «Не стоит», — запротестовала я, но демон не принимал отказа и принудительно укрыл меня. «Но если хочешь, можем дальше обниматься». Демон раскинул свои руки, приглашая, но я отрицательно покачала головой, сжимая грубую ткань пиджака. «Может, перекусим? Посидим, полюбуемся видом?» Нейт посмотрел на пылающий огнями города горизонт и заговорил тихим, серьезным тоном. «Могла ли ты представить, как будет выглядеть мир, если бы Кия захватила сосуд?» Он неторопливо подошел к парапету и облокотился. «Что было бы?» Поправляя подол платья, я встала и подошла к демону, следуя за его взглядом. Знаю точно, что вместо величественных небоскребов были бы руины. Тут и там срывались обломки строительного материала. Гулял бы бездушный ветер, безжалостно срывая последние листья с умирающего дерева. Свинцовые тучи висели бы над головами голодных обитателей, угрожая пролиться изнуряющим дождем И холод, пробирающий до костей. С каждым словом мой голос становился тише, словно боялся, что они могли бы исполниться наяву. «Мрачно и скучно», — хмыкнул демон. «Именно человечество делает нас, сверхъестественных существ, живыми. Не хотел бы я оказаться в альтернативной вселенной. Хорошо, что есть ты». Нейт дотронулся до моей руки в легком прикосновении и посмотрел в глаза, вынуждая смотреть на него. Блуждающий взгляд демона нисколько не смущал меня, а наоборот придавал уверенности, Веры в лучшее, что где-то там, за горизонтом, мы могли бы найти свой шанс на спасение. Когда отправимся за грань? Все еще увлеченная его черными глазами, прошептала я. Так ты согласна? В той же манере спросил Нейт, не отрывая внимательного взгляда. Видимо, да, как долго я буду сгорать, совершая ошибки, вечность тогда не вижу смысла откладывать притянув меня за плечи нейт оживился и резко оттолкнулся от земли взмывая высоко в небо к звездам взмах вместе с прохладой ночного воздуха на мое лицо упало маленькое перо темно алого оттенка подняв глаза на демона я удостоилась чести лицезреть его поистине королевские крылья Размах одного крыла не меньше трех метров, а сила — разрушающая пространство и время Каждое перо остро заточено, словно смертоносный меч, угрожающий уничтожить Ранее я лишь видела отдаленные очертания во тьме, падающую тень во мраке А теперь они предстали передо мной во всей своей красе Замиранием сердца я заворожённо смотрела на плавные движения крыльев, которые в считанные минуты преодолевали километры. Хотелось задержаться, насладиться моментом, но я не нашла в себе сил озвучить просьбу. Поэтому, тайно вздыхая наслаждалась быстрым полетом. Оказавшись за облаками, окутанные лишь светом полной луны, Нейт тихо произнес: «Не бойся». «Я помогу взлететь». От услышанных слов внутри что-то ёкнуло, отдаваясь томной грустью. Наши взгляды встретились. В его зрачках отражался лунный диск, придавая загадочности и некую игривость взгляду. Но чтобы взлететь, надо упасть. В мгновение ока невесомое состояние сменилось колоссальным притяжением. Словно пуля, мы падали вниз, рассекая воздух. Нейт укрыл меня в своих громадных крыльях, создавая что-то вроде непробиваемого кокона, защищая от обжигающего кожу ветра. Падение длилось достаточно долго, чтобы успеть ощутить вкус адреналина, но не успела насладиться им, как кокон раскрылся, выпуская меня на яркий свет. Парение. «Лавируя между высокими каменными башнями или скалистыми горами, с которых струились небольшие водопады, мы стремительно приближались к острову посреди умиротворенного океана». «Это... грань», — ответил демон. «Но почему она выглядит, как тропический остров?» Скептически осмотрелась высока местность и недовольно фыркнула. «Ожидала большего» на что Нейт лишь ухмыльнулся, не давая больше никаких комментариев. Приземление вышло плавным и аккуратным. Застыв в воздухе, демон спустил меня на землю, а после сам, сложив крылья, осел. Пока крылья не исчезли, я с детским любопытством их рассматривала, сгорая от желания прикоснуться к ним. Нейт прислушивался к окружающим звукам и не замечал моего интереса. «Почему раньше не пользовался?» Не выдержала я назойливого вопроса. «Ты о чем?» — непонимающе спросил демон. «О, ты о моем дьявольском...» «Я о крыльях, тупица!» Состроив недовольное лицо, я двинулась вперед, даже не понимая, куда идти. «Я вообще о своем шарме говорил?» Догнав меня, договорил демон. Усмехаясь, он продолжил. Я бы рад с тобой обсудить твои мысли, но надо торопиться. Нечего обсуждать. Закрыли тему. Я искоса взглянула на сосредоточенного демона, а потом внимательно осмотрелась. Ничем не примечательный остров. Белый песок, пальмы недалеко от берега, а глубже — непроходимые для человека джунгли. Куда нам? К пещере. Демон кивнул в сторону единственной на острове горы. «Там должен быть вход». «Но почему опять пещеры?» Недовольно фыркнула себе под нос. «Неужели нельзя обустроиться где-нибудь поприятнее, где сухо и светло?» «Не ной. «Идем». Нейт без промедления двинулся вперед, где находился вход в пещеру, ведущий к ведьме Лилит. Мне оставалось последовать его примеру. «Вот тебе поворот судьбы, рождённые, чтобы быть рядом с Богом, но вынуждена скитаться в тени дьявола». Подумала я о демонице, пробираясь сквозь густые заросли, то и дело цепляющиеся о подол моего платья. Не выдержав накала раздражения, растекающегося по венам, я остановилась. «Долго нам ещё?» — недовольно крикнула я, вынуждая демона обернуться. «Я как бы не была готова к марш-броску по джунглям, если ты не заметил». Я окинула себя взглядом, показывая на уже порванную юбку в пол и высокие каблуки, испачканные грязью. «Да, не предусмотрел». Нейт подошел ко мне и одним резким рывком оторвал подол платья, оголяя мои бедра. Я вскрикнула, хватаясь за уцелевшую ткань. Шифон легко поддался, мне казалось, что даже не сопротивляясь. «Так лучше?» — улыбаясь, спросил деспот. «Да ты издеваешься!» — вскипела я, желая надавать тумаков по его физиономии. «А туфли сними просто». «А нет, от... мне все равно». Опередил меня демон и двинулся дальше. «Ты мне все возместишь!» Кинула вдогонку я и сняла туфли, оставляя их под деревом. «Обязательно!» Ехидство слышалось в его голосе, и от этого я улыбнулась. На самом деле, мне было все равно на испорченные вещи. От волнения перед встречей с ведьмой, которая могла пролить свет на мое сотворение, я поддавалась панике. А таким нелепым образом я пыталась немного разгрузить мысли. Наконец, мы добрались до пещеры, скрытой под падающей водой. С обеих сторон входа росли плотоядные растения подобной формы, от которых у меня мурашки побежали по коже. Отвратительно. Я поежилась от одной мысли подойти ближе. «Непентес Раджа», — тихо произнес Нейт, словно не хотел будить жителей острова. «Что?» «Непентес Раджа», — чуть громче повторил демон, подбираясь ближе к Лиане. «Название растения. Самое крупное плотоядное растение в мире». «Мне все равно, как оно называется. Главное — быть подальше от него». «Тогда...» — Нейт протянул руки к кустам, сосредоточившись. Пламя охватило растения, пожирая их до основания. «Открой портал. Вытяни руку в водопад. Только поторопись. Растения заколдованы». Огонь демона словно от ветра заколыхался и потух, А растения начали быстро восстанавливаться и увеличиваться в размерах. «А что, если за водопадом?» «Быстрее!» — пытаясь сдержать нападение Раджи, крикнул Нейт. Перестав думать и отбросив подозрения, я просунула руку под струю ледяной воды и ощутила, как нечто острое проткнуло моё запястье в четырёх местах. От неожиданности я воскрикнула и рефлекторно выдернула руку, осматривая её. Холод и ранения украсили кисть, которую я никак не могла заживить, поэтому кровь продолжала сочиться, привлекая внимание жителей острова. «Весь остров заколдован!» «Верно. Бежим!» Нейт схватил меня за целую руку и потащил в пещеру, которая к этому моменту открылась. Темнота, сырость, холод. Под ногами то и дело трескались то ли камни с сухими ветками, то ли кости заблудших созданий. Хотелось лишь одного, скорее выбраться из сырой пещеры до более напоминающей девятый круг ада. «Пришли!» Нейт остановился, освещая перед нами закрытую каменную дверь, похожую на надгробие. «И что дальше?» Нейт толкнул дверь. И она с радостью отворилась.